Глава 22. Королёв и теории. По-настоящему успокоиться мне удалось только в момент, когда наш автомобиль завернул за забор, огораживающий взлётную полосу, и направился к ангару. Он смотрел себе пристройкой, хотя вписывался в общий вид. Это небольшой кусок ОВР в этом регионе, произнёс Володя, проводя мне небольшую экскурсию. Мы планируем сперва создать опорные пункты в приграничных и прибрежных регионах, помимо центра, а потом посмотрим, как пойдут дела. И на всё это хватит денег? удивился я. Тебе вредно общаться с людьми типа Камышина. Ты сразу начинаешь переводить всё в деньги. Я всегда так делал, такая у меня была работа приносить деньги. Это, во-первых. Во-вторых, мы всё же организация военная, а для этого дела всегда нужны средства. Я посмотрел на Володю и добавил. «Но знаешь, вообще всё это немного не наше дело». «Ты как будто отыграл роль директора, но так и осталось в тебе что-то от кабинетной крысы». Усмехнулся напарник. «Не так уж это и хорошо в твоём возрасте. Вот лет через пять-семь можно будет задуматься. Если доживу». Мы вышли из машины, оставив оружие внутри. Теперь оно ни к чему, самолёт полностью наш. Владимир набрал код на входе в Ангар и, пригнувшись под капорот, медленно поднимались вверх, пробрался в помещение. Я в очередной раз поморщившись от ноющих рёбер, повторил манёвр и зашёл внутрь. Пилот махнул нам рукой, опустил трап, и вскоре мы уже сидели в компактном салоне. Совсем не бизнес-класс, который мне прилетел в эти тёплые края, но всё же самолёт оказался довольно комфортным. Владимир сел на кресло напротив, спиной по ходу движения, Пристегнулся и указал мне на ремень. В нашей технике никогда не стоит пренебрегать правилами безопасности, поэтому я тут же щёлкнул застёжкой. Взвыли турбины, и наш самолёт выкатился на взлётную полосу, стремительно набрал скорость так, что меня придавило к креслу, а потом оторвался от земли и взмыл вверх. Как только скорость выровнялась, мы синхронно отстегнули ремни и расслабились. Ну и как тебе работака? Поинтересовался Володя. Обычно у нас почти не бывает времени, чтобы обсудить то, что мы делаем. Думаешь, что меня гложет совесть или возникает чувство вины? усмехнулся я. В этот раз даже выбора не было. Я имел в виду количество трупов. Мы же одни из немногих подразделений, которые практически не отчитываются за людские потери. Если только не оказывается, что среди убитых кто-то высокопоставленный или гражданское лицо. Сомневаюсь, что в людях, которые пришли сегодня по нашей душе, было что-то хорошее. Поэтому нет, не мучает меня совесть. По этому поводу точно. К тому же задание выполнено, твоё задание, подчеркнул я. Ты спас меня от местной шпаны, а я помог справиться с задачей. Работа работа, вздохнул Володя. Вообще, я ведь всерьёз подумывал тебя поколотить там, на причале. И хорошо, что не поколотил. Хорош бы из меня вышел директор с Фингалом. Расхохотался я, ощутив укол совести как раз в этот неожиданный момент. Сидишь, шуточки шутишь, а Лена осталась одна в подвале. Полковник Королёв на связи. Негромко предупредил нас Кирилл, оборвав наш дружеский диалог на самом интересном месте. Салют, бойцы. Бодро раздался в ухи голос Королёва. Судя по сводкам, которые мне приходят, он не стал дожидаться нашего ответного приветствия. Дело сделано. Документы переданы на регистрацию, мы всё отслеживаем. Владимира поздравляю с успешным завершением. Я терпеливо ждал, когда полковник дойдёт и до моей скромной персоны. Про его отношение ко мне. Я всегда считал, что это преувеличение, и Королев работает со мной так же, как и со остальными. Всё же я попал к ним случайно, и пусть досе на меня уже было Но ничего особенного я в себе не замечал, поэтому никогда и не хвастался тем, что видели другие. Я-то этого не видел. Что касается тебя, Денис, сухо кашлянул и продолжил полковник. У меня есть некоторые новости, и хорошие, и плохие. Он выдержал паузу, но я промолчал. Тогда с плохих. Ты их по большей части уже знаешь, и про Громова, и про метод его работы. Далее, Наши специалисты судили круг лиц. Я хотел было спросить, зачем он передо мной отчитывается, и уже даже раскрыл рот, но вдруг понял: всё, это он делает, чтобы загладить свою вину. Я прекрасно понимал, что он всё сделал правильно. Когда от оперативника нет связи в течение нескольких дней, а потом его видят творящим всякую дичь, воли не волей задумаешься. Если ещё громов понаседал, тут и вовсе деваться некуда. Но я не мог злиться на полковника. Рот я захлопнул вовремя. Скажи я про понимание в общем эфире, вышло бы и того хуже. Поэтому я сосредоточился на его монологе, стараясь не упускать деталей. Некоторые же не имеют связи между собой вовсе. Позже Кирилл вышлет тебе фотографии, посмотришь, кого сможешь опознать. Потом мы сможем продолжить поиски. Из хорошего тоже пока всё. Вопросы Что происходит? Не удержался я. Вообще, глобально, не в конкретно взятом случае между мной и Громовым, и даже не между ОВР и министрами или Романовым, а вообще, ещё шире, общая картина. Ведь ваша деятельность началась не с моим приходом и не за год до этого, а гораздо раньше. И то, что у тебя возник этот вопрос, похвально, снова прозвучал полковник, правда, после продолжительной паузы. За время, которое Владимир сверлил меня глазами, словно я задал запретный вопрос. Но наша ситуация усложнилась внезапно. Я бы начал с самого начала, но это займёт время. Не хотелось бы отнимать его у вас, полковник, равно как и отрывать от более важных дел. Ну что ж, в его голосе сквозило явное облегчение. Тогда Кирилл вам поможет. До встречи на базе. Она у нас энциклопедия по истории ОВР. Недоверчиво вступил в разговор Владимир. Самые полные и подробные, съязвил Кирилл. Что-то наш полковник как будто не в себе, заметил я. Давай рассказывай, что происходит. Не может же это всё происходить из-за меня. Кстати, он уже отключился? Главное, спросить вовремя. Да, отключился. Скажи мне сперва, откуда взялось твоё любопытство? Всё просто, я немного подумал, как лучше дать правильный ответ. История с винтовкой была случайностью. Потом батарейка. Снова случай свёл меня с одноклассником. А теперь мне попадаются знакомые имена и тесные связи в высоких кругах. Поэтому возникают вполне логичные вопросы. Ну ты же наверняка строил какие-нибудь теории. Если ты не хочешь объяснять, так и скажи, фыркнул Володя. Мне тоже вдруг стало очень интересно. Я вот, например, думал, что у нас цель одна прекратить утечку учёных, сохранить разработки в стране и тем самым достичь величия, закончил за него Кирилл. Да-да, и да, изначально именно это и было тем самым планом, на который все ориентировались. Но дело оказалось чуть более сложным. В чём сложность? спросил я, взглянув в иллюминатор. Под нами мчались облака с какой-то бешеной скоростью. В потерянных годах очень долго не было вообще никаких разработок. Кто-то из действительно прорывного уплыло за рубеж ещё в 90-е. Потом уже втихую в начале нулевых, тогда начали останавливать эту реку проектов, но особого успеха не было. Ещё бы, снова вставил своё слово Володе. Все же паткие на деньги. А что потом? Шк. И ОВР удалось остановить поток умов. Едва дёрнув бровью, спросил я Кирилла. Нет, конечно. сам по суди. Если бы не нашёл того профессора, куда бы он делся? Скорее всего, тоже за границу. По большей части ОВР самостоятельно создаёт что-то новое, чаще всего по госзаказу, иногда для своих нужд. Но наш штат узкоспециализированный, скажем так. А расшириться во все сферы нельзя, потеряем секретность. Мы и так рискуем её потерять время от времени. Прямая связь КоВР с каким-нибудь учёным советом похерит всю нашу суть. И сложности сейчас из-за этого? Проект буксует? Предположил я. Не-е-е, отозвался Кирилл. При желании, особенно сейчас, когда у нас есть несколько прорывных идей, действительно хороших, попросить увеличить бюджет можно без проблем. Нам все сделают и все дадут. Но проблема в противниках. Романов? Ну что ты прицепился к нему? У нас нет прямого соперничества. Он хотел стырить разработки, как Джобс в свое время тырил проекты у конкурентов. Есть лишь немного другой уровень. Тогда в чём дело? В чём сложность наших противников? Наша деятельность идёт в разрез почти всем другим структурам. Приехали, вздохнул Владимир. Как-то так. Нам бы далеко за примером не ходить, Вадим. Он же бывший ФСБшник, воскликнул я, сделав упор на слове бывший. Там таких не бывает. Мы и сами до сих пор не поняли, кем он был. А тут, понимаешь, мало того, что мы посмели его в чём-то подозревать, так его ещё и грохнули у нас на глазах. По их мнению, мы должны были его под белой ручки привести обратно и вручить им. Угу, и пальцем погрозить. Возмутился Володя. Это было бы вообще идеально. А тут получается, что мы сработали, не отчитываясь практически ни перед кем, наворотили дел, смешали им карты в кучу. Хотя о чём могла быть речь? Затараторил Кирилл. Если бы они предоставили нам все необходимые сведения, была вероятность, что мы не тронули бы его и пальцем». «Мы да, а вот Насте вряд ли». Ухмыльнулся напарник, и я почувствовал, что тоже улыбаюсь. «Да, эта девушка оказалась очень интересным напарником. Надо будет спросить потом у Володи про неё, если он, конечно же, всё ещё общается с ней». «Не суть. Не так много организаций в стране, которым мы не мешаем. Разве что вот...» ФСО. Ну это логично. Любая иностранная разведка и прочее, мы априори против них. Мы уже успели им как-то помешать фактически, спросил я. Ну, знаешь, любой учёный, оставшийся в стране это удар по ним и большой плюс нам. А вообще можно строить много теорий. Так все сложности из-за этого, из-за гипотетического вмешательства в нас в дела других структур, и всё? Так всё же под контролем. Все эти комитеты и министерства Нет, не терпили, ответил Кирилл. Сложность в другом. Все люди думают: ладно, большинство людей думает, что то, что им показывают по телевизору и пишут в новостях в интернете, истина в последней инстанции. Подписанные соглашения и прочее, результат по суду может быть диаметрально противоположный. Тут всё решают связи и технологии, а проблем нам и внутри хватает. Поподробнее, пожалуйста, попросил я. Неужели проблемы является только то, что наш Громов общается с людьми типа Камышина или Романова? Является друг мой, является ещё как, воскликнул Кирилл под неодобрительный взгляд Володи. По сути, такими знакомствами подрывается вся основа государства. Но ведь так везде, устало добавил Напарник. В каждой стране так. Да, но это не значит, что это правильно. Объясни, а то запутал только ещё больше. Да вы долетите быстрее, прежде чем я закончу теорию. Постарайся успеть, желательно на нашем примере. Уже требовательно произнёс я. Мне не терпелось разобраться в ситуации, но я начал думать, что Кирилл не тот человек, который способен объяснить всё как надо. Хорошо. Вот Громов, примерный министр, работает на благо государства. Я где-нибудь соврал? спросил Кирилл. Возможно, «Уже лучше. Ты, Денис, сам сказал, что он вводит дружбу как с Камышиным, так и с Романовым. Оба замешаны в противозаконных деяниях. А это значит, что он уже не на сто процентов благонадёжный». «Это я и так знал, судя по его поведению», – ответил я без всякого удивления в голосе. «Но я не понял. Южное солнце, пусть и ноябрьское, адски сушит мозги, ребят!» – взорвался Кирилл. «Ладно, Денису простительно, но, Владимир, ты, ты же работал целый год аналитиком». Уже лень от представления о буре в проблемах. Нет, пробормотал тот, заметно смутившись. Ну, с тобой и так всё было ясно, беззлобно пошутил Кирилл. Министр не может быть замечен в связях с такими лицами не потому, что это вредит его имиджу, а потому что может дать ему власть неограниченную. На незаконные способы набивания карманов никто не смотрит вообще, даже за границей. Везде можно поделиться а в принципиальных – устранить. Короче говоря, подковерная борьба у нас началась. Да, и есть подозрения, что нам ставят палки в колеса. Этим вот расследованием против тебя хотят дискредитировать полковника, развалить УВР. И что все указывает на кого-то в верхах, тут уже я не мог не удивиться. Да, всегда есть тот, кому мало власти. Не денег, а именно власти, потому что деньги рано или поздно перестают спасать, тогда как полная власть позволяет подавить любой протест. И как бы сложно вам не было это представить, со вздохом продолжал Кирилл, но ситуация именно такая, что толковых союзников у нас практически нет. И отсюда мы плавно переходим к текущей ситуации. Я так понимаю, ты подразумеваешь наш разговор о двух братьях, с которыми можно наладить контакт. Не совсем, но и об этом вы потом тоже будете разговаривать с полковником. Я думаю, он против грязных методов. Хотя использовать в нашей деятельности можно всё, что угодно. Я говорю про тебя и Егора. Вас видели вместе, поэтому логичнее всего будет, если ты от него избавишься. Ты лично просишь об этом. Меня даже позабавила эта мысль. Нет. Я подразумеваю, что такого человека надо убрать. Убрали Вадима, надо убирать и его товарищей тоже. Стоп, громко заявил так, что Владимир даже поднял голову. Почему я об этом слышу только сейчас? Так ты не знал, чертыхнулся Кирилл. Вот уж аналитики. Информацию собрали, самое главное сообщить благополучно забыли. Владимир и Егор работали вместе. Здорово. Просто охренеть не встать. Я чувствовал, что уже готов психануть. Я перебирал все варианты, какие только существовали в природе, чтобы понять, что это за старый друг. Так он же мёртв, возразил Кирилл. Тело никто не нашёл, считать его мёртвым нет смысла. Логично. пробормонил он, как всегда логично. В нашем мире правят призраки, и королей здесь нет, вдруг пропел он, сам сочинил. Мрачно спросил я, стараясь оторваться от неприятных мыслей. Ого, буркнул Кирилл, похоже, и сам недовольный положением вещей. Уточни сразу. Егор работал или работает ещё на том месте? Отпуск, как бы, а, ещё лучше. Если они цеплялись за бывшего сотрудника, то как же они вцепятся в сотрудника нынешнего? Я пожалел, что здесь не было ничего, что позволительно сломать. Придётся подумать о том, как его убрать. И очевидно после того, как он изволит отпустить Лену. Раз наши замечательные аналитики оставили после себя сотню чего 27, ставил замечание Кирилл. Всего-то 27 вариантов для поиска. И всего один неудачный. Может, всё испортит. Я старался не говорить громко, но получалось само. Неудобно как-то. "Ладно, Кирилл", уже мягче проговорил я. "Ты не виноват, так сложилось. Все мы делаем всё возможное для лучшего исхода". "Ужасный канцеляризм", на мне полегчало, отозвался он. "До посадки 10 минут", предупредил нас пилот. "Что, уже?" удивился я. Владимир довольно хмыкнул. "Если у нас автомобили такие шустрые, то и самолёты должны быть не хуже". Он пристегнул ремень, и я последовал его примеру. Да уж, на такой скорости добраться до нужного места можно очень быстро, а скорость в нашей ситуации решала очень и очень многое.